Уладасы, великого халифа, мураны, кутай, ан-арумы оказались почти идеальными батутами. До полного идеала им, на мой взгляд, слегка не недоставало пружинистости. Чтобы взлететь по-настоящему высоко, требовалось приложить немалые усилия. Но в сердце мира, где к услугам любого желающего подпрыгнуть не только сила его икроножных мышц, но и очевидная магия, этот недостаток нельзя считать роковым. Остальные жители столицы Соединённого Королевства не нашли в батутах, в смысле шиншийских уладасах, вообще никаких недостатков. Во всяком случае, на следующий день в городе только и разговоров было, что о них. Пропустившие ночное развлечение завидовали счастливчикам, которые оказались в нужное время в нужном месте, и гадали, прикажет шиншийский халиф убрать уладасы с улицы или оставит как есть. Ответ на этот животрепещущий вопрос горожане узнали из экстренного полуденного выпуска «Суеты Ехо», на первой странице которого было опубликовано наиважнейшее за всю историю дипломатических отношений Соединенного Королевства и Шиншийского халифата политическое заявление. Великий халиф Мурана Кутай-Ан-Арума благодарен его величеству Гуригу VIII за гостеприимство и бесконечно доволен, что нечаянно сумел порадовать его подданных, Поэтому от всего сердца просят власти столицы принять в дар дюжину превосходных уладасов и установить их для всеобщего ликования в тех общественных местах, где они будут наиболее уместны. На мой взгляд, щедрость халифа выглядела за просьбой больше никогда не прыгать с воплями по ночам прямо под его окнами. Но факт остаётся фактом. Город получил в дар превосходные шиншийские уладасы, вполне подходящие для акробатических прыжков, и столичные жители сразу же начали спорить, где именно их установят, их заключать пари. «Один уладас, как и следовало ожидать, сразу же забрали для нужд придворных Его Величества и установили на заднем дворе замка Рулх», — объявил Кофа. «Говорят, главный церемонимейстер уже составляет расписание, если можно так выразиться, дежурств, чтобы драгоценный подарок, с одной стороны, не простаивал без дела, а с другой не собирал длинные очереди желающих попрыгать и не становился причиной ссор». Второй, конечно, поставят на площади зрелищ и увеселений, там ему самое место. Третий и четвертый, насколько я знаю, разместят на левобережье, напротив дворца ста чудес и возле бывшей переправы, в смысле Большого Королевского моста. Еще два достались университету и Королевской высокой школе, что вполне объяснимо, там полно молодых дураков. Руководители корабельной высокой школы и школы врачевателей у Гуланда чуть не лопнули от зависти и сейчас спешно составляют соответствующее прошение в Королевскую канцелярию праздников и развлечений. Заранее не сомневаюсь, что они получат своё. Что касается остальных четырёх уладасов, даже не представляю, куда их денут. В смысле, где именно будут устанавливать? Горожане рады новому развлечению, но решительно протестуют, как только выясняется, что веселье будет происходить не где-нибудь, а непосредственно под их окнами. В общем, город бурлит. «Один уладас установят у нас, в новом городе, на площади Весёлых Голов», сообщил Нуминорих. Хенна ходила на специально созванное по этому поводу собрание клуба добрых соседей, только что прислала зов, сказала, решение принято. И ещё один молодой Йоз, очень хочет поставить в начале удивительной улицы. Вряд ли кто-то станет ему возражать. Он сейчас всеобщий кумир и герой. А вот с двумя последними пока непонятно. «Что тут непонятного?» – встрял я. Надо в кои-то веки воспользоваться привилегированным положением нашей конторы и забрать их сюда, на улицу старых монеток. Поставим у главного входа в управление полного порядка. Один велим обтянуть какой-нибудь золотой парчой, чтобы издалека было видно. Это не просто так хренотень а почетный уладас для вдохновенных упражнений великолепного тайного сыска». Второй, так и быть, отдадим полицейским. Пусть тоже культурно отдыхают. По такому случаю я, пожалуй, достану из кладовой мантию смерти. Надену и буду прыгать всё время, пока свободен. То есть все упоительные 3,5 минуты в сутки, именуемые словом «досуг». И мне радость, и для оздоровления криминальной обстановки в столице очень полезна. Горожане сразу догадаются, что я окончательно сошёл с ума, и преступность не просто сойдёт на нет, а достигнет абсолютного мёртвого нуля. Со мной шутки плохи. Это все должны понимать. «В этой идее мне особенно нравится твое намерение вернуть мантию смерти», — совершенно серьезно сказал Мелифаро. «Наконец-то снова будешь более-менее прилично одет». Судя по выражениям лиц остальных моих коллег, им тоже было что сказать по этому вопросу. Возможно, гораздо больше, чем я хотел бы услышать, но после давешней беседы с шурфом Лонли внезапно познавшим несколько дюжин новеньких заморских оскорблений, мне все было нипочем». Но высказаться они не успели, потому что на пороге зала общей работы возникла леди Кайрена Умата и трагическим голосом объявила «Извините, что помешала, но мне очень нужен совет». В этот момент я, конечно, вспомнил, что так и не извинился перед ней за своё вчерашнее отсутствие и мысленно схватился за голову, прикидывая, имеет ли смысл извиняться сейчас. Или дело уже ничем не поможешь, разве только задушить себя собственными руками, как это делают в невыносимых ситуациях Арварохца, прямо у неё на глазах. Мне редко становится стыдно, но если уж это несчастье со мной случается, стыд не просто занимает все мои мысли, а ослепительно вспыхивает в голове, как очень злая белая звезда. К счастью, пылает она обычно совсем недолго, кто даже и не знаю, как бы я дожил до сегодняшнего дня». В общем, где-то полминуты я ничего не видел и не слышал, ослеплённый искренним раскаянием. А когда острый приступ миновал, леди Кайрена уже спрашивала присутствующих. «И что мне теперь делать? Как повернуть этот процесс вспять?» А присутствующие взирали на нее с таким характерным состраданием, какое обычно выпадает на долю безумцев, время от времени забредающих в приемную тайного сыска, чтобы сообщить нам об обретении единой великой истины или хотя бы о нашествии невидимых людоедов, до этого обитавших на нашей Луне и как раз недавно доевших всех тамошних жителей. В таких случаях следует открыть все окна, потому что запах безумия не лучший освежитель воздуха для помещений, срочно вызвать знахарей и чем-то занять посетителя до их прибытия. Например, внимательно слушать и сочувственно кивать. Вот именно с таким выражением, с каким сейчас все смотрели на леди Кайрену. Я даже удивился. Чего это они? «Вам не следует беспокоиться. Этот вопрос выходит за рамки компетенции столичной полиции», наконец сказал сэр Кофа. «Горожане могут развлекаться как им угодно, если это не запрещено законом. А прыжки на шиншильских уладасах ни кодексом Хрэмбера, ни уголовным законодательством совершенно точно не запрещены». «Но это очень опасное развлечение!» — воскликнула Кайрена. «Я слышала, прошлой ночью один из неосторожных горожан сломал руку». «Не сломал, а всего лишь вывихнул», — хладнокровно заметила Кекки. Впрочем, невелика разница. И то, и другое вылечить несложно. По нынешним временам большинству горожан даже знахаря не приходится звать. Сами справляются. Но если бы и не справлялись, это ничего не меняет. Такого рода несчастья неизбежная часть жизни. В этом смысле каждый наш шаг — определенный риск». «Да, но когда травм можно избежать, заблаговременно ликвидировав источник опасности, — начала была леди Кайрена, Тут до меня наконец-то дошло, о чем речь». Начальница столичной полиции пришла к нам советоваться, как добиться запрета шиншийских уладасов. И мне опять стало мучительно стыдно, но на этот раз только потому, что в моём присутствии оказался возможен настолько дикий эпизод. «Конечно, надо заблаговременно ликвидировать источник опасности», — сказал я. «Эти ужасные шиншийские уладасы, безусловно, следует испепелить. Я лично этим займусь, сразу после того, как будут снесены все стены в этом городе, а лучше сразу во всей стране». Стены недопустимо твёрдые, вот в чём с ними беда. Об оду из них я буквально на днях очень больно стукнулся локтем, а в самом начале осени вообще лбом. Стены — вот главная смертельная угроза на вишина человечеством. Но шаншистки у несомненно, номер два». Леди Кайрена Умата почти беззвучно спросила. «Вы надо мной смеётесь, сэр Макс?» «Что-то вроде того». — честно признался я. — Ну, для вашей же пользы. В смысле, чтобы не рассердиться по-настоящему. А то я могу, да так, что потом сам пожалею, не говоря уже обо всех остальных. Теперь коллеги смотрели на меня с такой укоризной, будто я у них на глазах отнял ещё не совсем пустую бутылку у портового нищего и допил её содержимое сам. — Не перегибай палку, — наконец сказал Кофа. Леди Кайрена долгое время отвечала за безопасность летней королевской резиденции и ещё не привыкла к новым обстоятельствам. Мы все когда-то были начинающими, в том числе ты сам. «Я до сих пор начинающий», — кивнул я. «И тоже, скажем так, ещё не ко всему привык. Извините, леди Кайрена, я как-то не учёл, что вы, если что, вряд ли сможете испепелить меня взглядом или хотя бы оторвать голову, а значит, вам нельзя хамить». «Да». — сухо согласилась начальница полиции. — Испепелить — это вряд ли. Максимум — отравить. «По крайней мере, теперь ясно, с какой начинкой будет её следующий торт», — бодро заключил Мелифаро, когда за леди Кайреной у Матой закрылась дверь. «Одной загадкой меньше, и хвала магистрам, а то я уже извёлся гадать». «Причём сэр Макс благополучно проспит момент подношения, и вся отрава достанется нам», — заметила Кекки. «Надо будет зайти на сумеречный рынок, запастись противоядиями, на всякий случай, сразу от всего». «Если еда будет отравлена, я это учую», — совершенно серьёзно утешил её Нуменорих. «И даже с высокой степенью точности определю по запаху яд». «Зря ты так», — сказал мне сэр «Когда коллега допускает ошибку, следует объяснить человеческими словами, в чём именно она заключается, а не сразу на смех поднимать». «Если человек, которого ты сделал посмешищем, имеет хоть каплю достоинства, он никогда ни за какие сокровища мира не согласится с твоей правотой, а значит укорениться в собственной глупости. Ты такого эффекта хотел?» Я отрицательно помотал головой. «Сам не знаю, чего на неё набросился. Наверное, беда в том, что она мне сразу понравилась. А когда симпатичный мне человек начинает нести несовместимую с моей жизнью хренотень...» Я воспринимаю это как своего рода предательство, хотя человек совершенно не виноват, что я по какой-то причине назначил его симпатичным и, по идее, не должен нести за это какой-то дополнительной ответственности. Как ни крути, а я повёл себя как хрен знает что. С другой стороны, я в своё время приложил столько усилий, чтобы примирить с тайным сыском Бубуту, что теперь равновесие ради был просто обязан рассориться с новой начальницей столичной полиции, чтобы между нашими ведомствами сохранился традиционный конфликт. «В болоте я видел такое равновесие и традиции вместе с ними», — огрызнулся Коффа. «Хочешь конфликта? Ступай в оперу. А лично я желаю спокойно работать, не отвлекаясь на ерунду. Так что придумывай, как будешь мириться с леди Кайреной. Вряд ли это особенно сложно. По моим сведениям, она не слишком злопамятна. И любому драматическому сюжету предпочитает скучный, удобный, полезный для общего дела мир. Просто соблазни её» подсказал Мелифара. «Это самый простой и беспроигрышный вариант извиниться. Я много раз проверял». «И подбей бежать в Ташер», — подхватила Кеки. «С её преемником, кто бы им ни стал, мы поступим так же. И со следующим. Если в Ташере со временем соберётся целая толпа бывших начальников нашей полиции, все как один с разбитыми сердцами, это будет, ну, просто красиво». «Вчера на королевском приёме сэр Малда чрезвычайно убедительно мне объяснил, что красота не нуждается в каких-то дополнительных смыслах. Она сама смысл». Сэр Кофа даже краешком рта не улыбнулся, хотя обычно подобные разговоры его забавляют. Напротив, помрачнел ещё больше. Только тогда до меня дошло, насколько это важно для Кофы заполучить на своё бывшее место, которое больше ста лет занимал некомпетентный скандалист, заново превративший полицию в посмешище, Хорошую, ладно, хотя бы потенциально неплохую, открытую к сотрудничеству, готовую учиться и заранее благодарную за поддержку начальницу. И закрыть, наконец, этот мучительный для него вопрос. А тут и ледика Кайрена внезапно выступила полной дурой, и я своими насмешками отбил у неё охоту ходить в тайный сыск за советами. Хорошо, если только на время, вдруг навсегда. Могу представить, что она без присмотра натворит. Вернее, я-то как раз не могу, а сэр Кофа может. «Он очень опытный человек». «Извините», — сказал я. «Надо было с самого начала сказать, что для вас это так серьёзно. Я бы тогда в присутствии леди кайрен вообще ни звука не произнёс. Максимум встал бы и вышел, чтобы не разорвало. Ничего, не берите в голову, всё наладится. Даю слово. Я с ней помирюсь». «Взрослые люди обычно не ждут команды, а сами соображают, когда следует заткнуться», — проворчал Кофа. «Хотя какой из тебя в болото взрослый человек?» «Ладно, договорились. Ты приносишь извинения леди Кайрене, она их примет, с меня обед». «Ради обеда с вами я могу еще перед дюжиной человек извиниться», обрадовался я. «Но ваш выбор. Возможно, торжественная церемония покаянного лобызания подолов и хлоохи. Дело стоит того». «Ты льстишь, как старый ленивый придворный», почти помимо воли усмехнулся Кофа. «Для каждой жертвы припасен всего один, зато безотказно действующий прием».